371. -е. Июнь 14. -е. Перед нами задача – научиться делать все, что приходится делать в жизни обычной, не удаляясь от учителя. Это возможно, если все делать со мною вместе. Иначе каждая работа или занятость чем-то будет отвлекать и мешать совместному действию. Как и изменится в этом случае и речи, жесты, поступки и все поведение. присутствии учителя, многое допускаемое без него раньше, станет совершенно невозможным. Попробуйте вести разговор с кем бы то ни было, представляя себе, что учитель здесь, рядом, что каждое слово он слышит и видит каждое движение. Как легко станет тогда сохранять достоинство духа, как свободно и просто станет все поведение созвучным великому присутствию. Удерживать это представление постоянно очень трудно, но напрягая всю волю и все желание, и ощущая в сердце любовь, можно все же достичь этого состояния. Но если в сердце горит пламенная любовь к учителю, то напряжение воли и желания даже не нужны, так как то, что любим или кого любим, любовью держится постоянно в сознании. Значит, надо усилить любовь. Это самый простейший подход к наитруднейшему. И тогда исчезнет многое, препятствующее общению. И тогда постоянное предстояние становится осуществленным. Расстояний нет, времени нет, преграды земного пространства и иллюзии плотного мира. В духе общение идет поверх расстояний, и времени не требует, но требует огненной энергии сердца. Надо в сознании разрушить преграды земные. Формула «я с вами всегда» есть огненная формула жизни, а ее приносит победу над ограничениями плотного мира и тела. Вопреки обычной видимости утверждается огненная действительность. Только приняв это положение всем своим существом, можно понять великие слова «се аз есть мы с вами всегда, во все дни». До скончания века.